Они остановились посреди озера и бросили якорь. — Вот теперь можно и отдохнуть, — сказал Джейди. — Я хочу поплавать. А вы? — спросила Каталина. — Правда, у нас нет купальников. — Ну и что? Купайся с голой задницей. С берега тебя никто не увидит, если там нет наблюдателя с биноклем. Каталина надула губки, постаравшись, чтобы это вышло красиво. Кэт, ты что, пытаешься притвориться, будто у тебя еще осталась какая-то скромность после того, что ты затеяла прошлой ночью? Нет, скромность тут ни при чем. Я имею в виду моду. Просто люблю красиво одеваться в любой обстановке. А, понятно. Но, по-моему, это пустая трата времени. На лице Джеди появилось озабоченное выражение. Прибор, а у тебя ведь, наверное, батарейки садятся? У меня внешние источники питания во много раз больше, чем все запасы энергии эпохи, в которой вы живете. Вот и хорошо. Тогда позаботься о красивых купальниках для дома. Скоро Трейси и Каталина выбрали понравившиеся им купальники, солнечные очки, модные шляпы и греческие сандалии, шнурки которых втянули их очаровательные ножки. Джейди заставили надеть мешковатые шорты в цветочек. Ты да я чувствую себя идиотом. Нет, ты классно выглядишь, Джейди. «Ну, очень привлекательно!» Джей Ди улыбнулся. «Ладно, как скажете, но под водой я буду выглядеть еще более привлекательно. Там никто не увидит эти штаны, особенно этот говорящий лось». И Джей Ди прыгнул за борт. Скоро его примеру последовали и Трейси с Каталиной. Троица плескалась и плавала, пока не утомилась, после чего все забрались по алюминиевой лесенке обратно на яхту. На нижней палубе они скинули мокрые купальники и начали вытираться полотенцами. «Ну и смешной у тебя рогатый черт на руке, Джейди!» — заметила Каталина. «То, что ты держишь, это не рука». Милашка поправила ее трещину. А, -а, -а часа через два Джейди одетый в одиночестве поднялся на верхнюю палубу. Откуда-то вышел мистер Бутс и начал тереться о ноги Джейди. Джейди с выражением задумчивости на лице взял пульт и заговорил с ним: "Слушай, прибор, что мне делать с Каталиной?". Ей до чертиков нужен постоянный мужчина. Но ведь ты мужчина? Нет, ей нужен постоянный бойфренд, который всегда на готове. И потом у меня есть трейси. А как насчет человека в Кубе? Джин? Да он вроде наружностью-то ничего. Только слишком уж заносчивый, злой и самоуверенный. Ему бы кого-нибудь пострашнее, а не Кэт, хотя вроде он ей понравился. Нет, забудь об этом. Эй, Бутс, ты что это затеял? Мистер Бутс вытянулся вдоль его ноги и принялся царапать ее, будто это был столб. Джейди убрал кошачьи лапы и взял его на руки. «Слушай, иди развлекайся с Каталиной, она тебя любит». И вдруг он умолк. На его лице появилась улыбка широкая, как кусок арбуза. «Ну-ка, дай-ка мне куб с джином», — приказал он. Куб появился и завис в шести футах от земли. «Вынимай его». У куба исчезла нижняя часть и из него грохнулся на палубу Джин Смит. Вид у него был ошарашенный. Я заглядывал в самого себя, заговорил он. Где бы я ни был, я заглядывал в самого себя и видел весь окружающий мир. И тут Джин увидел Джея Ди. E. Ты? Ты сделал это со мной? Он стал подниматься. Убери, кота. Мистер Бутс стал невидимым. А теперь Джина поставь на место мистера Буца. Компенсация значительной разницы в массе тела между оригиналом и целью потребует от меня нового источника питания. Так делай же. Между GMD и солнцем Бут мелькнула тень. Или ему так показалось? Он, закрыл глаза, потом открыл их. На солнце появилось черное пятно. Потом оно на глазах Джиэди исчезло, истребленное языками пламени. На палубе стояли два джина. Оригинал заговорил первым. «Это я? Ты вселил в меня кота?» «Ты, черт бы тебя! Убери его!» В воздухе появилась огромная дырка размеров с джина. «А теперь придай ему образ мистера Бутца, который ты сохранил». «Это связано с некоторыми неудобствами. Теперь мне нужно избавиться от дополнительной массы, которую я мог бы использовать в первой трансформации». Вам следует научиться давать последовательные команды более рационально. Кто из нас главный? К черту рациональность. Делай все. А как мне избавиться от дополнительной массы? Да мне все равно. Лишь бы ты солнце больше не трогал. Мне нравится мне это. Просто избавься от нее и все. Очень хорошо. Пульт помолчал. «У спутника вашей планеты появился новый кратер, самый большой. Мне нужно известить соответствующие инстанции, чтобы сохранить за вами право дать ему свое имя». «Нет». Джейди посмотрел на двух живых существ на палубе. «Мистер Бутс. Внешне похожий на Джина, осторожно приподнял одну из волосатых, мускулистых рук, чтобы посмотреть на нее. Потом начал ее облизывать. Джин, стоя на пушистых четвереньках, изогнулся, чтобы рассмотреть свой зад. Потом с криком бросился на джеди. «Ленточки!» Кот Рухнул на палубу, аккуратно перевязанный. Он продолжал шипеть и фыркать. Появилась Трейси, сонно протирая глаза. Джейди, откуда весь этот Она замерла на месте. Джин, так ты освободился? Это не Джин, Трейс, объяснил Джеди. Ого! -с. Господи, боже мой, Джей это бесчеловечно. Конечно, но, возможно, это то, что нужно Каталине. Пойдем, познакомим их. Трейси и Джей взяли мистера Бутца за руки и пошли. Человек-кот ступал неуверенно на цыпочках, будучи непривычен к новым движениям своих членов. Они спустились вместе с ним в каюту. Когда они вошли, Каталина зашевелилась. Едва мистер Бутс узнал ее, он замурлыкал. В шортах у него что-то напряглось. — Джейди, Трейси, что? — Это мистер Бутс, Кэт. Его нужно приласкать. — Какой миленький котенок! — Ой! Трейси и Джейди сидели на палубе, держась за руки. Яхта только что перестала раскачиваться. Они молча смотрели на заходящее солнце, которое, очевидно, не почувствовало, что к мистеру Бутсу перешла часть его энергии. — Знаешь что, Трейс? — заговорил Джейди. — Нет, а что? — Жизнь может быть хороша, но иногда об этом забываешь. Конечно, забываешь. А почему? Как мы живем? Такие люди, как мы, бегут от одного плохого дня к другому. У них никогда не хватает денег, они часто болеют, остаются без работы. Жизнь и общество вынуждают нас забывать. Для чего мы рождены? Для того, чтобы смешивать людей-котов в блендере? А, ты выслушаешь мою теорию или нет? Так вот, мы рождены для того, чтобы веселиться, чтобы получать удовольствие и не думать о том, где достать деньги на оплату аренды, чтобы смеяться больше, чем плакать чтобы не переживать и не загружать мозги, чтобы помогать друзьям и наказывать врагов. А этот маленький прибор позволяет нам все это делать. Да, у каждого должен быть такой же. В этот момент на дороге, ведущей к опустевшему пляжу, появилась машина. Подняв облако песка, она остановилась у самого берега. Из машины выскочили несколько человек и принялись впустую стрелять из револьверов по мечте епископа ну почти у каждого Джиди поднялся "Трейс, нам пора. Куда? Сначала на другой конец озера. Кажется, там проходит трасса номер 10, если я правильно помню." Они подняли якорь и запустили мотор. Подъехав к другому берегу, они увидели, что вдоль него, в нескольких футах над поверхностью озера, тянется защитный поребрик автострады. Они были ярдов в стад берега, когда завыли сирены. А вдоль поребрика выстроились полицейские машины. Мигалки на их крышах заиграли патриотическими цветами. «Черт, если бы мы не застряли на этой лодке, если бы у нас были колеса...» «Готово», — сказал Культ. «Э -э, «Погоди-ка, я не это хотел». «Джей, э -э, Джиди, а яхта как-то странно поехала». «Я так и думал, Трейс. Держи курс к берегу». Подъезжая к берегу, яхта все больше поднималась из воды. Но вместо того, чтобы остановиться на суше, зарывшись и килим в песок, она продолжала двигаться вперед. Снизу поднялась Каталина. «Где Джин?» «То есть я хотела сказать мистер Бутс?» а, «Да спит. А что тут происходит?» «А, понятно. Полицейский начал выгрыбить угрозы в мегафон». Да, полицейский начал выкрикивать угрозы, но как-то не очень уверенно. Огромные, обмотанные водорослями колеса, как у большого трактора, показались из воды. Очевидно, ходовая часть какого-то большого транспортного средства была приварена к корпусу яхты, который составил единое целое с машиной. Нос яхты приподнялся. Едва бодья врезались в пологий берег. Крепко сжав руль, Трейси старалась удержаться на ногах. Джеди и Каталину отбросила к поручням. Мистер Бутс, вернее Джин, по-прежнему перевязанный лентами, скатился по палубе и крепко ударился о корму. Чудовищные колеса раздавили сначала поребрик, А потом и капот машины. Трейс добавила газу, чтобы переехать через эту груду металла. Задние колеса прокручивались, но потом все оказались на твердой почве. Сухопутная яхта помчалась со скоростью примерно 25 миль в час. По корпусу лодки застучали пули. Может, я придам нашему судну более подходящий внешний вид? К черту, они меня достали своей стрельбой. А ведь нам так было хорошо. Хочу, чтобы все, кто нас преследует, навсегда отстали от нас. Но причинять им зло не надо. Могу я порекомендовать липкие шарики? Они у меня только высшего качества». — Ну, конечно, если это поможет. Внутри пульта материализовалась золотая сфера, как когда-то буквы на дисплее всего-то сутки назад. Но когда эта сфера достигла поверхности, она продолжала движение, влезая каким-то образом из нетронутого пульта. Джей Ди взял в руку небольшой шарик. — И это остановит тех, кто нас преследует? Будучи активировано, да. А что мне нужно делать? Брось его в своих преследователей. Джей Ди осторожно перегнулся через поручни и бросил шарик. Тот приземлился на машину сверху. Машины не стало. Или вернее она расплющилась под шариком, который раздулся и поглотил ее. Плоские полицейские забарабанили по окнам. Один из них открыл окно и вышел на поверхность шарика. Следующая машина, которая коснулся шарик, исчезла быстрее, чем за этим можно было проследить. Она тоже расплющилась под шариком. Шарик раздулся еще больше. Не имея тормозов, Трейси не пыталась остановиться. Яхта остановилась шама. Шарик перегородил всю дорогу и поглотил все машины. Они растекались по его поверхности, как разводы на мыльном пузыре. И вдруг сфера зашевелилась. Она стала откатываться от яхты в сторону города. К чему бы она ни прикоснулась даже к дороге, Она все засасывала. Деревья, поребрики, траву, птиц. Сфера все больше раздувалась, как снежный ком, катящийся по альпийскому склону, оставляя после себя пустоту. Вот черт! Ну-ка прекрати! Это за пределами моих возможностей. За пределами? Ты, глупый аппарат, «Почему же ты все это затеял? Я разум третьей степени, люди обладают разумом десятой степени».